Глава шестая «Стоит нам спуститься к воде, как Барра взмахивает рукой, и нас с Орионаром окутывает едва заметное золотистое свечение. Кажется, что каждый из нас заключён в сферический кокон. Теперь вы сможете дышать и ходить под водой, как по земле», — поясняет Шелки. «Идёмте, и ничего не бойтесь». Он первым шагает в воду и устремляется прочь от берега. Мы с Ирианаром идём вслед за ним, а через десяток шагов я понимаю, что он имел в виду. Будь я без этого кокона, то уже бухнулась бы в воду и поплыла, но кокон не позволяет этого сделать». Его сияние, состоящее из миллиардов невидимых глазу искорок, отталкивает воду, как отталкивают друг друга магниты с одинаковым зарядом. Мы идём по дну озера, а вода расступается перед нами, чтобы самкнуться у нас за спинами. Десяток шагов по наклонному дну, и мы уже так глубоко, что воды озера плещутся у нас над головой, но ни одна капелька пока не замочила ни меня, ни Эрионара». А вот барынь не требуется никакой кокон. Войдя в воду по грудь, он просто превратился в тюлени и поплыл, указывая дорогу. Вскоре мы опускаемся так глубоко, что солнце превращается в мутный шар, едва виднеющийся сквозь толщу воды. Зато вокруг колыхаются причудливые водоросли всех оттенков синего, красного и зелёного. На круглых камнях шевелятся и тянутся к нам разноцветные существа, похожие на кораллы, а между ищупали цветвей вьются мелкие серебристые рыбки с развивающимися хвостами. Другие шелки тоже не отстают. Тюлени следуют за нами, иногда выныривая на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Мы идём уже минут двадцать, и мне становится скучно. К тому же вода очень мутная. Я вижу только на пять шагов вокруг, не больше. Но вот король-тюлень оборачивается и что-то свистит. Остальные тут же подплывают к нам ближе». А затем мутный слой воды начинает светлеть и постепенно становится прозрачным. Пара моих удивлённых вздохов, и впереди возникают очертания подводного дворца: высокие главидные башни с галереями, прозрачные купола и белые колонны, увитые разноцветными водорослями. Не выдерживаю и издаю стон восхищения. «Не верится, что я это вижу своими глазами, слишком сказочно, слишком нереально, слишком волшебно даже для этого мира». Ирианар ловит мой взгляд, улыбается. «Эли, это большая честь. Шилки уже много веков никого не впускают в свою цитадель. Хочу ответить ему, что прекрасно их понимаю, что будь у меня возможность вернуться в холмы первородного леса, я бы тоже туда никого не пускала». Например, тех эльфов и орков во главе с Карионом, которые шастают там столько времени. Но в последний момент решаю, что такие мысли лучше держать при себе. Улыбаюсь в ответ. «Даже тебя? Я был здесь, когда принял титул Повелителя Молний. Тогда мне присягнули все наземные расы, живущие на моей территории. А шелки? Они, как и цветочные феи, не считаются нашими вассалами. Они живут сами по себе. И знаешь, добавляет он с сожалением...» Им не нужна наша магия. Они не нуждаются в ней. Удивительно, но едва мы переступаем порог дворца, как наши сияющие коконы испаряются. Я даже испугаться не успеваю, как оказываюсь стоящие на совершенно сухом полу, а в воздухе царит легкая влажность, но не больше. Обстановка здесь вполне человеческая. Колонны, подпирающие арочные своды, мебель из камня и дерева, циновки из тростника. Мы словно перенеслись во времена древних кельтов, только с поправкой на магию. Вслед за Баррой проходим сквозь анфиладу просторных залов. Свита тоже, вернув себе человеческий облик, следует за нами. По пути встречаются и другие шелки, которые молча присоединяются к нашей компании. Наконец, Барра вводит нас в круглый зал. Посреди него в яме, вырытой прямо в полу, полыхает огонь». Над огнём на толстой цепи покачивается закопчённый котёл, в котором что-то булькает. Несколько девушек с распущенными волосами окружили его. Они напевают тихую песню и двигаются в такт мелодии. Каждая держит в руках корзинку. Девушки достают оттуда пригоршний трав и бросают в котёл. Остальные шелки подпевают им и прихлопывают в ладоши. «Надеюсь, вы не откажетесь разделить с нами трапезу?» Произносит Барра, не спрашивая, а констатируя факт. «Я понимаю, что это не то приглашение, которое можно отклонить. Чем бы ни руководствовался король Шелки, приведя нас сюда, здесь его дом и его правила». «С удовольствием», — улыбается Эрианар. «Берёт меня за локоть и подводит к костру». «А что скажешь ты?» Взгляд тёмных глаз Шелки останавливается на мне, легкомысленно пожимая плечами. «Я не против перекусить?» Барра отвечает тонкой улыбкой. «Сегодня у нас особые гости!» Он бросает взгляд на присутствующих. «Окажем им честь!» Под его взглядом все шелки замолкают и начинают рассаживаться на циновке вокруг костра. «А я с удивлением отмечаю, что среди них нет детей!» «Да и самих шелки не больше сотни!» «Неужели это всё, что осталось от дивной расы?» «Мы тоже садимся!» Причём так, что Барра оказывается по правую руку от меня, а Эрианар по левую. Король даёт знак, и несколько девушек поднимаются со своих мест. Они подходят к котлу. Одна подаёт деревянные миски, вторая, орудуя большим черпаком, наполняет их дымящимся варевом, а ещё трое разносят по кругу. «К моему облегчению, в котле всего лишь рыбный бульон, щедро приправленный травами. Шелки едят руками». «Сначала вылавливают из тарелок крупные куски белой рыбы, а потом выпивают пряный бульон. Мы с Ирианаром следуем их примеру, причём меня поражает изящество, с которым действует Асур. Кажется, этого аристократа ничуть не смущает отсутствие столовых приборов». Несколько минут трапеза проходит в полном молчании. Но вот Барра отставляет пустую миску и вытирает рот. Вслед за ним остальные шелки тоже прекращают жевать. Я, повторяя за Эрионаром, опускаю тарелку, хотя в ней ещё плавает пара кусочков рыбы. «Мы давно никого не зовём в гости», — говорит король, глядя на меня. «Тем более жителей суши. Но сегодня я изменил нашим обычаям, потому что почувствовал в тебе жизнь». В его словах сквозит странный намёк, и я напрягаюсь. Он продолжает. «Мой рот угасает». Те, кого ты увидела, здесь последние из морского народа. Самые молодые из нас уже разменяли пятую тысячу лет». «Пятую тысячу?» «Не веря своим ушам, смотрю на собравшихся. Шелки выглядят очень молодо, даже юно. Самому баре невозможно дать больше двадцати. Сложно поверить, что этим созданиям уже пять тысяч лет. В какой-то мере...» Король усмехается. «Шелки и Сиды — товарищи по несчастью». Но ты сумела переступить грань, отделяющую твой род от полного вымирания. Ты дала этому миру новую жизнь. Я почувствовал это сразу, едва увидел тебя. Как и то, что ты утратила связь с магией Эретуса. Но знаешь, что удивило меня больше всего? Качаю головой. Ты до сих пор жива. На Эретусе только веры могут существовать без магии. Всем другим она необходима как воздух. Это вышло случайно. «Оправдываясь, не зная, стоит ли рассказывать историю моего появления в этом мире». Барра недоверчиво приподнимает бровь, но вместо меня отвечает Ирионар: «Эль утратила связь с Эретусом не по своей вине. Это не наказание, а единственный способ спасти её жизнь. Мне пришлось это сделать. Я знал, что очень рискую, но верил, что наша связь удержит её в мире живых. Как видишь, я не ошибся». «Вижу», — соглашается Барра после некоторого молчания. «Твоя аура стала для неё источником жизни, но она родила не твоих детей, повелители Реонар. Где их отец?» «Он...» «Я запинаюсь, понимая, что не смогу произнести это вслух. Он покинул нас». Голос Ирианара вспарывает моё сердце. «Его больше нет». «Твоя Виали так не считает», — усмехается Шелки. «Я опускаю глаза. Есть потери, с которыми невозможно смириться». Говорит Асур, глядя на меня с затаённой печалью. «Но проходит время, и ты просто привыкаешь к новому положению дел». От его слов, сказанных тихим голосом, у меня внутри что-то ноет. Говорил ли он обо мне, или эта фраза касалась его самого? Не хочу выяснять. На несколько минут в зале воцаряется печальная тишина. «Что ж...» — Барра прерывает молчание. «Сегодня особый день для моего народа. Мы называем его Лунгадар». «Это единственное время в году, когда открываются двери в мир духов, а любой желающий может узнать у них своё будущее». Он переводит взгляд на меня. «Когда-то именно в Лунгадар духи сказали мне, что однажды в мою обитель войдёт Сид без магии, но он будет нести в себе жизнь. Я решил, что они ошиблись. Ведь Сидов давно не существует. А если бы и существовали, то они не могут жить без магии. Но, как видишь, я ошибся». «Духи сказали, что я должен привести этого сида к огню предков и разделить с ним ритуальную трапезу, а потом позволить ему заглянуть в наш котёл». «Ты можешь отказаться, Эль», — произносит Ирианар, глядя, как я поднимаюсь. «Всё в порядке. Сказать, что мне страшно, ничего не сказать. У меня все поджилки трясутся, пока я иду к котлу вслед за баррой. Зато король Шелки сохраняет подозрительное спокойствие». «Он ведь наперёд знал, что я соглашусь?» «Увидеть будущее. Стоит ли его видеть? Ведь тогда не останется выбора, не останется неопределённости. А если я увижу в котле то, чего не хочу увидеть, что тогда?» «Меня терзают сомнения. Но отступить и трусливо сбежать не могу. Лучше знать правду, чем жить в невидении. Пусть на Эретусе все считают, что будущее предопределено богами, я в это не верю». Огонь в яме давно погас. Барра даёт знак, и толстая цепь скрежеща опускает котёл. Он уходит в землю до половины и замирает. Так что теперь его край торчит на уровне моей груди. «Можешь смотреть?» — усмехается Шелки, видя, как я еще на котле местечко почище. «Не бойся запачкаться. Одежду можно отстирать, тело отмыть, а душу — никогда». Что ж, он прав». Но мало радости вымазаться в саже, когда даже сменной одежды нет. Сжав зубы и стараясь как можно меньше прикасаться к котлу, я заглядываю в его недра. Сначала вижу только до блеска начищенные внутренние стенки и прозрачную воду, наполняющую его до половины. В воде плавают лепестки каких-то цветов. А потом что-то булькает. На поверхность всплывает вереница воздушных пузырей... Они лопаются один за другим, и по воде расплываются круги. Их становится всё больше и больше, и вот уже вода бурлит с такой силой, словно кипит. Шум воды перекрывает все звуки, только я не чувствую ни жара, ни пара, пока внезапно всё это не прекращается. Шум переходит в звенящую тишину, а водная гладь застывает, как зеркало. В этом зеркале я вижу себя. «Сначала решаю, что это моё отражение». Но спустя мгновение понимаю, что ошиблась. Это я только из будущего, повзрослевшая в другой одежде с другим выражением на лице. На моём новом лице застыло ожесточение, на губах играет кривая улыбка, в глазах безмятежность убийцы, кожа измазана грязью и чем-то похожим на засохшую кровь, а тейтры пылают от переизбытка энергии». Угол зрения постепенно меняется, как если бы камера, через которую я смотрю, начала отдаляться. Я, наконец, понимаю, что мой двойник стоит посреди поля. Огромного поля, над которым нависло грозовое небо. И в этом небе играют багровые всполохи, а земля укрыта телами. Много тел, сотни, а может и тысячи. Орки, эльфы, дроу, веры... Все в латах, утыканные стрелами, изрубленные мечами. Все мертвы. Содрогнувшись, перевожу взгляд на себя. Та, другая я, стоит, опираясь на сверкающий меч. Плащ скрывает её фигуру и вниз потоками пурпура. Тёмные волосы развиваются на ветру, будто знамя, а голову венчает венок из роз. Тёмные? «Я же блондинка!» «Почти!» Те несколько тёмных прядей, что появились в моих волосах ещё в рохе, так никуда и не делись. А ещё эти розы. Они вовсе не белые. Они алые, точно вымазанные в крови, с чёрными стеблями и листьями. Пока пытаюсь осмыслить увиденное, плащ моего двойника распахивается. Только тогда понимаю, это не плащ. Это крылья. Огненные крылья феникса. Взвиваются языки пламени, сверкают молнии, и мой двойник оборачивается сгустком огня, который очертаниями напоминает птицу с длинным хвостом. Рассыпая искры, птица взмывает вверх. Поле под ней вспыхивает так, словно его облили напалмом. Жар огня бьёт мне в лицо, в ужасе отшатываюсь и едва не падаю, но Эрианар успевает поддержать меня со спины. «Эль?» — слышу его встревоженный голос. «Что с тобой? Что ты увидела?» «Ничего», — шепчу, разворачиваясь и цепляясь за его плечи непослушными руками. «Ничего». Ассур обнимает меня, осторожно прижимает к себе. Прячу голову у него на груди, чувствую, как по телу проходит мелкая дрожь. «Будущее не всегда оказывается таким, как нам хочется», — откликается Барра. «Но в нашей власти его изменить?»